Чтобы отвлечь ее от тревожных мыслей, Хети попросил сделать перевязку. О его ранах забыли, а его раны забыли, они и в самом деле стали мучительно болеть. Лота посадила Хети на скамью и начала разматывать повязку. Вдруг она остановилась и сказала жалобно Хети. Посмотри мне в глаза. Ты меня обманываешь. Что ты, мама? Кто тебе перевязал голову? Я уже рассказывал, Арам, он нашел меня раненого. Ты не правду говоришь, Хети. Тебя перевязала Амазонка. Только они делают такие повязки. Да и ткань. Это ткань из фермаскиры. Скажи мне правду, Хети. Откуда я знаю, где Арам взял эту ткань? Может, отнял не Лутой, что задержана в селе? Нет, я тебе не верю. Скажи, ты видел женщину? Это она перевязала твои раны? Ну, она. Ты говорил с ней? Говорил. Что-нибудь с Милетой? Да жива твоя Милета! Она тебе так сказала? Как зовут ее? Расскажи все подробно, только правду». У меня болит голова, мама. Я не могу говорить. Перевяжи раны, и я лягу. А ты успокойся. Дочь твоя жива и, может, приедет сюда. Разве тебе этого недостаточно?» Лота перевязала раны Хети и уложила его в постель. Села на край лежанки и так вопросительно поглядела в глаза, что ему стало жалко мать. Он как можно спокойнее начал говорить. «Я скажу тебе правду. Только ты не волнуйся. Женщину в селении я не видел. Я не был там. Но я встретил другую амазонку. Если бы не она, я бы умер в горах. Это она убила Барса и спасла меня. Она перевязала мои раны... И привезла сюда. — Где она? — Я же тебя просил, не волнуйся, иначе не буду рассказывать. Ты же амазонка, мама. Крепись. — Я спокойна, Хэти. Я спокойна. Говори, как зовут ее. Не успел спросить. — А что, если она пришла с плохой целью? — Я не думаю, мама. Если она сохранила мне жизнь, Ликопа не очень беспокоила долгое отсутствие Хэти. На охоту он ушел не с пасеки, а из селения от Арама. Сын дружил с молодым охотником и часто жил у него по неделе и больше. Лота тоже не очень волновалась. Она знала, что сестра Арама Элла и Хэти любят друг друга и часто бывают вместе. Арам старший Хэти на пять лет, но это не мешает их дружбе. Если Хэти ходил на охоту ради удовольствия, то Арам жил охотой. Если Хэти только мечтал надеть на плечи шкуру барса, то Арам уже несколько лет носил этот охотничий трофей. На этот раз Арам не пошел с Хети в горы. Его задержали домашние дела, и они договорились встретиться вечером. Но прошла ночь, а друг не возвратился. В другое время Арам не стал бы очень беспокоиться. На охоте в горах задержки нередки, но на этот раз Арам испугался. Сестренка Элла прибежала в хижину взволнованная. Там, наверху, в селении, поймали аэропату. Люди собирают свои пожитки, чтобы ночью уйти в горы. Все ждут набега, а Хэти до сих пор не вернулся. «Его надо искать, и я сейчас же пойду в горы!» «Мы пойдем вместе», — сказал Арам, опоясываясь. Взяв нож, лук и стрелы, они пошли на поиски. Он знал, где собирался охотиться Хэти. В известном им месте Хэти не нашел, зато увидел его следы. Они шли рядом со следами крупного барса. Это еще больше обеспокоило Арама. Элла начала плакать от страха. Она не верила, что Хэти справится с этим сильным и хитрым зверем.